Глава 7. До первой тренировки нашей боевой четверки, которую мы единогласно решили провести в Бастопасте полдень субботы, оставалось еще море времени. Но пусть сегодня не нужно было идти на занятия, я почему-то все равно проснулась не свет, ни заря. Затем долго лежала, разглядывая потолок и дожидаясь, когда начнут подниматься мои домашние и пиццерия заживет обычной жизнью, наполненной ароматами кофе, запахами выпечки и десертов. Заодно привычно слушала утренние песни Ренессы. Наша связь с драконицей крепла не по дням, а по часам. И теперь она устраивала концерты не только в присутствии нашего декана с его драконом, но с удовольствием пела и для меня. Но я уже успела привыкнуть и полюбила как ее утренние, так и вечерние арии. А еще деловитое сопение, когда я тренировалась в академии, Аринесса пыталась мне помогать. Морально. Потому что у нас появился новый преподаватель по физической подготовке вполне вменяемый магистр Дерс, а Маркус Корвин куда-то исчез. Я подозревала, что отправился залечивать нанесенные его самолюбию проигрышем в поединке раны. Так вот, Маркуса в академии больше не было, зато Ренесса была, и она всеми силами помогала мне учиться. Ну, как могла. Сопела, напрягалась, стараясь разобраться, о чем идет речь в учебниках, иногда повторяя за мной новые слова и термины. Она была любознательной, сообразительной и невероятно милой, а еще артистичной до невозможности. И мне очень хотелось узнать ее получше. А заодно дождаться, когда мы сможем объединять наше сознание и еще увидеть, как она выглядит на самом деле, когда впервые появится в нашем мире. Но из учебника драконологии за первый курс я знала, что проснувшуюся вторую ипостась ни в коем случае не стоит торопить. Это естественный процесс, нужно дать ей и себе время. Поэтому я ждала. Ждала и ждала, пока однажды не выдержала, решив расспросить обо всем у Дрея Северина. Практические занятия по стихийной магии стояли в нашем расписании почти каждый день, и каждый раз он делил нас на команды, после чего под его руководством и под присмотром помощников, чтобы никто ненароком не покалечился, мы отрабатывали простейшие боевые и защитные заклинания. Сегодня огневики, таких на нашем курсе было девять человек, включая меня, стояли в обороне против остальных стихий. Пусть с водой и землёй мы справились довольно быстро, зато воздушники не слабо нас потрепали. Всё действо происходило в актовом зале и закончилось нашей победой, после чего часть моих однокурсников устало растянулись на полу, сказав, что они полностью истощены как физически, так и магически. Я же подошла к Дрею Северину, собираясь выяснить, как долго мне ждать первого обращения и встречи со своей драконицей. А ещё мне хотелось немного побыть рядом с ним» и нет я даже не мечтала что он снова вызовет меня в свой кабинет и предложит например сыграть партию в башни и клинки, но я надеялась остаться в его обществе, пусть и на глазах у всего курса а еще тех кто наблюдал за нами с балкона такое тоже было разрешено обычно я бы дал год может полтора от первого контакта до первого обращения произнес дрей внимательно выслушав мой вопрос выглядел он как всегда привычно отстраненным и сокрушительно привлекательным. «Но, судя по вашим рассказам, мисс Дан...» Тут Ренесса решила нас порадовать очередной песней, на что я закатила глаза, а Дрей сбился с мысли, хотя быстро пришел в себя. «Думаю, вам осталось месяца полтора-два. Хотя ваша драконица умеет удивлять», — добавил декан. В этот момент она, как назло, решила удивить и выдала нечто новенькое. Устроила внутри меня настоящий кульбит, в буквальном смысле этого слова. Взяла и перевернулась, да так резко, что у меня от подобной карусели закружилась голова. Перед глазами поплыла, а затем вмиг посветлела, будто кто-то включил золотую иллюминацию. Я пошатнулась, понимая, что сейчас упаду, но меня подхватил и удержал Дрей. Наверное, тем самым мы в очередной раз дали повод для новой партии слухов, а моя репутация, давно уже растоптанная и валявшаяся в пыли, получила очередной солидный пинок. Но мне было все равно. Пусть смотрят и болтают, о чем хотят. «Ой!» – сказала я, отстранившись от Дрея и уставившись на свои руки. Потому что на внутренней их стороне, если, конечно, мне это не показалось, появились золотистые чешуйки. Я моргнула, и чешуйки пропали. «Вы это видели?» – громким шепотом спросила я у декана. «Уже ничего нет, но ведь оно было!» Дрей немного помедлил, почему-то разглядывая моё лицо, а не руки, которые я пыталась ему показать. «Если с вами все в порядке, мисс Дан, то возвращайтесь к своему курсу», заявил он официальным тоном. Но я не собиралась уходить так просто. «Ничего со мной не в порядке», сказала ему. «Кажется, я начинаю покрываться чешуей. Со мной такого еще не случалось, а в учебнике про это ничего не говорится, и мне тревожно. А что, если я покроюсь ею с головы до ног? Мне что, тогда ползать и шипеть? Или же это какая-то местная чесотка, и я уже скоро умру?» «Ничего вам не грозит, мисс Дан, и вы не умрете, обещаю». Заверил меня Дрей, но у самого лицо было такое, что из нас двоих умрет именно он, потому что... «Да, однажды я его доведу». «Хорошо», — сказала ему. «Значит, мне ничего не грозит. Золотая чешуя — это в порядке вещей, и моя драконица может появиться месяца через полтора-два. Я правильно вас поняла?» Немного помедлив, он кивнул. «Думаю, вы познакомитесь с ней даже раньше», — произнес он, после чего меня покинул, но при этом выглядел довольно задумчивым. Я же стала ждать появления Ренессы. Но вместо нее во второй вечер после начала учебы почему-то дождалась Маркуса Корвина. Он вошел в бастапасту, когда я разносила заказы, повторяя в голове то, что собиралась рассказывать завтра на занятии по магическому праву. Но все термины и текст собственного реферата моментально вылетели у меня из головы, стоило мне увидеть бывшего начальника гарнизона Сирии и, по совместительству, главу пустынного патруля». И еще бывшего преподавателя по физической подготовке, не без этого. Мне его прогнать? Негромко спросила Стейси, наверное, заметив, как вытянулось у меня лицо. Не думаю, что это будет так просто, вздохнув, сказала ей, но я постараюсь прогнать его сама. И да, все оказалось совсем непросто. Я ждала, когда он подойдет, стояла, сложив руки на груди, всем своим видом показывая, что Маркус Корвин не входит в список желанных гостей бастопасты. Вернее, если бы он подошел к стойке и заказал что-нибудь из нашего меню или же сел за один из свободных столиков, то мы бы, конечно, любезно его обслужили, как любого из посетителей. Но на уме у него явно были не пиццы и даже не один из наших восхитительных десертов. Вместо этого Маркус быстро высмотрел меня среди пёстрой толпы гостей, довольно просто, ведь на мне был фирменный передник бастапасты, и направился в мою сторону. Ренесса тотчас же недовольно засопела. Она не только почувствовала мое настроение, но и сама не горела желанием видеть чужого дракона. Куда интереснее ей оказалось слушать содержимое моего реферата. Но Маркус был тут как тут. «Нам нужно поговорить», — подойдя заявил он. «Наконец-таки я тебя нашел. Признаюсь, это было непросто». Затем окинул пиццерию высокомерно брезгливым взглядом, хотя это было моё детище и моя гордость. После чего на лице лорда Корвина отразилась высшая степень недоумения. «Выходит, ты здесь работаешь?» поинтересовался он, а затем посмотрел на мой фартук. «Подавальщицей?» Ренесса обиженно фыркнула в моей голове, и я сделала то же самое, но уже вслух. «Вообще-то это заведение принадлежит мне и моим друзьям», сообщила ему. «Дела у нас идут отлично, поэтому сейчас у меня нет времени на разговоры, так что если ты не собирался ничего заказывать, то не задерживай». «Меня отстранили от преподавания на две недели», перебил меня Маркус. «Вот что я хотел тебе сказать». А заодно думал объясниться. «Признаюсь, когда я увидел тебя в таком виде...» «В каком еще виде, Маркус?» Закатила я глаза. «В том самом», — туманно заявил он. Затем я вспомнил о слухах, ходивших по Академии, о тебе и Дрее Северине, и решил... «До этого я думал, что мне совершенно все равно, с кем ты, Элис, потому что я всегда был уверен в одном. Однажды ты станешь моей и будешь принадлежать только мне. Но когда я тебя увидел...» «Тогда-то в твоей голове все сложилось». Мрачным голосом подытожила я. Решил, что слухи это вовсе не слухи, а я хожу без белья, потому что завела себе любовника из администрации академии. Знаешь, я тебя ни в чем не виню, мягко произнес Маркус. Прекрасно понимаю, что ты пытаешься выжить, как можешь. Сперва это заведение, затем Дрей. Маркус Корвин, взвелась я. Сейчас же прекрати оскорблять меня и мою пиццерию. И вот еще, убирайся с моих глаз, Долой. Либо сперва убирайся. А потом оскорбляй меня, сколько душе влезет. Мне совершенно все равно». «Элис», – произнес он растерянно. «Неужели ты не понимаешь? Мне нет до тебя никакого дела. Еще с Сирией. Свой долг за спасение в Хордвике я давно и многократно тебе оплатила. Так что пойди прочь». Рума был уже рядом, спрашивал, стоит ли ему вмешаться. Потому что Маркус лишь покачал головой, привычно не собираясь меня слушать. И да, с Сирией ничего не изменилось. Он, как всегда, слышал только самого себя. Скажи мне, Элис, зачем тебе нужен Дрей Северин, если у тебя могу быть я? Вот что он у меня спросил, а потом: О, боги, Андалора, этот дракон вознамерился меня поцеловать.